Глава 12. Одним из первых людей на острове, взглянувших правде в глаза и согласившихся с тем, что выходить на улицу опасно, была Пакизе Султан. Поскольку сама она никуда не отлучалась, то попросила Калагасы, отвечавшего за безопасность принцессы, все время сопровождать ее мужа. В своем рассказе о появлении на исторической сцене Калагасы Камиля, мы будем отчасти повторять то, что написано в мингерских учебниках истории, порой исправляя неточности. Телагасы родился в 1870 году, и Чин имел для своих лет, увы, невысокий. Он окончил военную среднюю школу, чью крышу, покрытую розоватой черепицей, было видно из гавани. И поскольку из 54 выпускников оказался третьим по успеваемости, Его затем отправили в Измирское военное училище. Однажды, приехав летом домой, он узнал, что отец его умер. Прибыв теперь на остров, он в первый же день, как было у него заведено, посетил могилу родителя. Еще через два года, в новый свой визит, он узнал, что его мать вышла замуж. Ее новый муж, толстый, недалекий Хазымбей, ему не понравился, и следующие два лета Калагасы провел в Стамбуле. Потом Хазымбей умер, и когда Камиль снова добрался до дома, мать заставила его поклясться, что отныне он будет навещать ее каждое лето. Четыре года назад, во время войны с Грецией, Калагасы получил медаль. До тех же пор никаких особых военных заслуг за ним не числилось. В тот год мать, поджидавшая сына в начале лета, сперва испугалась, когда он... Пройдя через задний двор, вдруг открыл кухонную дверь, а потом, увидев медаль, расплакалась. Большую часть того времени, когда ему не нужно было находиться в резиденции губернатора или сопровождать доктора Нури, Калагасы проводил, прогуливаясь по улицам своего детства и дома с матерью. Та в первый же день пересказала ему все местные сплетни за последний год, поведала, кто кого взял в жены и почему, а между делом спрашивала сына, не решил ли он еще жениться. «Решил», — сказал в конце концов Калагасы. «А есть ли у тебя на примете подходящая девушка?» «Есть?» — обрадовалась мать. «Но, конечно, нужно, чтобы она тебя увидела и чтобы ты ей понравился». «Разумеется, кто она?» «Как же тебе одиноко, сынок!» — вздохнула Сати Еханым, услышав в вопросе сына жадное нетерпение присела рядом и поцеловала его в щеку. Десять лет назад Калагасы совершенно искренне воспротивился бы поиску невесты с помощью свахи. При выпуске из военного училища он, как очень многие его сверстники-офицеры, был идеалистом и полагал неправильным, что женщин заставляют закрывать свои лица и волосы, как это принято у арабов. Деревенские богатеи, имеющие четырех жен, И состоятельные старики, женящиеся на молоденьких девушках, вызывали у него отвращение. Подобно многим молодым офицерам, он считал дурные костные традиции причиной того, что Османская империя после столетий побед так стремительно ослабела по сравнению с Западом. Такой, можно сказать, европейский образ мыслей объяснялся отчасти тем, что Калагасы Камель вырос на Средиземном море, на Менгере, бок о бок с православными. Читал он и манифесты революционно настроенных курсантов училища, направленные против султана. Как-то раз он за одну ночь проглотил жизнеописание Наполеона, которое передавали из рук в руки, понял, чего хотели герои Великой французской революции, провозгласившие лозунг «Свобода, равенство, братство», и время от времени начинал искренне верить, что они были правы. Однако в провинциальных городках, где проходила его служба, долгими ночами наедине с бутылкой и в дни когда вдруг накатывало отчаяние порой так нестерпимо хотелось ему женской ласки что некоторые из своих высоких принципов калагасы начал забывать по примеру многих других офицеров он когда ему не было еще и 25 лет начал прислушиваться к тем кто говорил знаю я одну вдову будет тебе хорошая пара очень опрятная последовав очередному такому совету Он даже, будучи 23 лет, женился в Масуле на едва понимающей по-турецки арабке, вдове, старше его на 12 лет. Матери он об этом не рассказал. Это был тот род брака, к которому прибегали офицеры и чиновники, чтобы потом, когда настанет время перевода в другой город, сказать жене «ты свободна», развестись и навсегда забыть про нее. Женщина, повидавшая в жизни, тоже это знала. Так что, когда Калагасы перевели в Стамбул, он без особых угрызений совести развелся с арабской красоткой, однако впоследствии сильно скучал по огромным глазам Айше, по ее ласковому, пытливому взгляду и сильному красивому телу. В те годы холостые и одинокие чиновники и военные, попадая в очередной провинциальный город или гарнизон, первым делом выясняли, где тут можно найти доступных женщин. Изводили дружбу с врачами, не забывая беречься от сифилиса и Гнорей. Эти люди, отправленные служить в провинцию и мечтающие только об одном, как бы поскорее вернуться в Стамбул, быстро находили друг друга. Османское чиновничество представляло собой отдельную касту, обреченную скитаться из города в город, и женитьба служила им одним из способов как-то расцветить эту одинокую жизнь. калагасы Камиль ощущал свое Глубокое одиночество не только, когда разговор заходил о браке, но и всякий раз, когда сталкивался в бескрайних просторах Османской империи с какими-нибудь неустройствами, злоупотреблениями, несправедливостью, а такое бывало часто, такие, как он, должны были управлять кораблем государства, но корабль тонул, и поделать с этим хоть что-нибудь почти не представлялось возможным. И когда он, наконец, потонет, Самая тяжкая участь будет ждать этих рабов государства, поэтому многие из них не могли заставить себя смотреть на большую карту Османской империи и не способны были думать о том, каким будет конец этой державы. Разумеется, можно было создать себе собственное личное счастье, но Калагасы Камиль, сколько ни бросала его служба с континента на континент, с востока на запад, с одной войны на другую, Видел очень мало офицеров, которые бы сумели обрести счастье в браке. И все же он часто мечтал о подруге жизни. Пусть они и не будут счастливы вместе, с которой он сможет разделить постель и провести всю свою жизнь. И когда-нибудь, как это было у родителей, они будут вести уютные беседы, не стесняясь никаких предметов. Мать и сын долго сидели рядом на диване в полном молчании. На деревьях во дворе каркали вороны, точно так же, как в бытность Камиля маленьким мальчиком. Потом, когда он еще раз повторил, что всерьез надумал жениться, мать сказала ему, что подходящую девушку, про которую говорила, зовут Зейнеп, и она дочь тюремщика из крепости, умершего пять дней назад. Сатие всех девушек считала очень красивыми, поэтому сначала Калагасы не принял всерьез ее долгие восторженные похвалы Зейнеп. Однако, выслушивая от матери все новые и новые истории, всякий раз, как он заглядывал домой, в конце концов преисполнился любопытство. Сначала он давал выговориться матери, а затем брал в руки книгу, которую читал каждое лето, в каждый свой приезд на остров, отпечатанную в Женеве на турецком языке и тайно переправленную в Стамбул старую книгу Мезанджи Мурата о великой французской революции и свободе, и предавался мечтам. Случись кому-нибудь обнаружить у него крамольное сочинение, это могло бы омрачить всю его последующую жизнь, так что, уезжая с Менгера, Калагасе никогда не брал с собой книгу и ни с кем не делился идеями, о которых в ней было написано.